Я принимаю душ прямо в океане. Висишь себе за бортом, держась за веревку, привязанную к мачте, и волны обмывают тебя. Это действо постоянно вызывает у нас стойкие положительные эмоции. Зато предметом каждодневных жалоб является то, что мы оба не можем больше сидеть. От соли и влаги у меня появились прыщи, и вследствие непрорывного сидения во время вахты выступили лиловые пятна. А стоять в этой раскачивающейся лодке трудно, И если не сохранишь равновесие, то украсишься еще одним синяком. Сейчас я уже не представляю себе, как мы доберемся до Кубы. Подтруниваем друг над другом, но выглядим не блестяще. Теперь уже все тело покрылось прыщами. Десны у меня кровоточат, а ногти побелели. Немного опухли колени и щиколотки. О мучениях в связи с жарой я уже и не говорю. Я взорвалась и раскричалась на Дончо. Он очень удивился и ничего не сказал. Обиделся ли он? Весьма сожалею о случившемся. Вспышка не принесла мне облегчения, да и чувствую я себя виноватой. Впервые со мной такое произошло. Я не оправдываю себя этим. а просто хочу в дальнейшем остереться от ошибок. 27 июня. Дончо. Не лечь, не сесть. С лалом на сухом месте. Моя кожа истончилась до предела. Сидеть больше не могу. Сорок пять дней трусь от доски, веревки и паруса. Ни один самый выносливый сидень бюрократ не выдержал бы. Я рассчитывал на тринадцатилетние тренировки за институтскими столами, но они оказались недостаточными для океанского путешествия. На джу можно лежать или сидеть. Стоять трудно и рискованно. Пол и потолок пляшут. Во время бури я пытался закрепиться прямо на рубке. И Юля рассказывает, что я извивался, как слаломист. Мне неясно, как мы будем передвигаться по земной тверде. Для Тихого океана мы специально разработаем комплекс упражнений, которые нагрузят все мышцы. Сейчас напряжение падает только на те мышцы, которые необходимы только для повседневной работы. Особенно устают руки и плечи. Занимаюсь гимнастикой йогов. Дыхательные упражнения и некоторые асаны. Правда, в такую жару трудно сосредоточиться. Мне кажется, что лотос успокаивает меня. Но трудно сохранить это положение в качающейся лодке. Все же удается сделать и другие асаны, но большой пользы это не приносит. Явно они разработаны для иных условий. Здесь нет и минуты, когда бы можно было расслабиться и отдаться полностью упражнениям. 20 градусов 10 минут северной широты, 55 градусов 20 минут западной долготы, приблизительно вычисленные. Видели птицу с длинным хвостом, отдыхающую на воде. Спугнули ее, и она улетела. Стрепенулась сразу же, точно проснувшаяся Яна, без переходов и промедлений. Пробуждение и улыбки, десяток раз в день вспоминая ее улыбку. «Моя улыбашка! Как она чувствует себя в институте педиатрии? Встает ли уже?» «Мы находимся в четырехстах милях от ближайшего берега и в 1200 двухстах от Кубы. Это не так много по сравнению с тем огромным расстоянием, которое мы уже преодолели. Не так много, но все же нам осталось пройти примерно 5 Болгарий. Не могу понять, почему я принял Болгарию за эталон». Одна Болгария, две Болгарии, десять. Наш путь до Сантьяго равен двадцати трём Болгариям. Я прикинул это на логарифмической линейке. Странно, но здесь, в этой необъятной пустыне, Болгария кажется мне значительной. А вообще-то гораздо лучше, если твоя родина небольших размеров. В нашей маленькой стране почти нет мест, которых бы я не знал. Веки мои воспалены, глаза болят. Юлия жалуется на то же. Сегодня она совершенно спокойно Говорит, что долго переживала и сожалеет о вчерашнем. «Ты сердишься?» «Нет, Юлия. Внешне вроде бы все обошлось. Я не сержусь, и она не сердится. Мы даже совершили все ритуальные обряды примирения. Я натянут, как струна. Легко могу взорваться. Но этого не будет. Я теперь четко ощущаю, какое искушение ежедневных скандалов испытывают люди». У нас это не пройдет. Мы любим друг друга и уважаем. У меня и у Юлии есть свои слабости. И именно поэтому каждый из нас должен быть на высоте.